Глава двенадцатая. «Вот, скажи, Каз, что мне с тобой сделать?» — спросил капитан третьего отделения стражи, пристально смотря на меня. «А зачем со мной что-то делать?» — осторожно спрашивая у него, не совсем понимая, куда он клонит и какого ответа ждет от меня. «Я вроде бы ничего такого не натворил». «Дело в итоге все же раскрыл, хотя, нужно признать, моей заслуги в этом не так уж много, и все удачно сложилось благодаря непонятному стечению обстоятельств. Не начни лекарь тогда действовать, и я бы еще долго пытался понять, что к чему, и что же меня во всем этом смущает. Но да, смею надеяться, что, скорее всего, в конце концов, все же разобрался бы, в чем там дело». «Однако ни к чему все это. Главное сейчас результат. А он следующий. Дело можно сказать, что раскрыл. Вряд ли там что-то еще накопают. Культиста обезвредил. Нашествие тварей грань предотвратил. С какой стороны ни посмотреть, все нормально. Разве что та деревня практически уничтожена. Жителей в ней после всего случившегося не осталось. Нет, погибли не все». Кроме тех, кто был в трактире, выжило еще два десятка жителей, попрятавшихся по разным укромным местам и каким-то чудом переживших творившийся в деревне кошмар. И каким-то невероятным образом они оказались незаражены. Но несмотря на то, что с ними все в порядке, никто из них не захотел оставаться там после всего случившегося. Или уже переехали куда-то, или в скором времени сделают это. На самом деле о судьбе деревни и о том, что там происходило после прибытия карателей, я знаю не так уж много. Почти сразу мне приказали отправиться в столицу, написать отчет обо всем произошедшем и что мне удалось выяснить. Сдать его и ждать дальнейших приказов. Я даже с раны нормально поговорить не успел. Только вещи свои забрал и сразу же шагнул в открытый портал под пристальным взглядом лейтенанта карателей, который передал мне этот приказ. А в деревню тем временем продолжали прибывать все новые и новые отряды карателей и служащих третьего отделения стражи. Произошедшее там сильно всех встревожило, но все это обошло меня стороной и практически никак не затронуло. Оказавшись в столице издав написанный на скорую руку отчет, получил новый приказ «Отдыхать и ждать, когда меня вызовут». Чем и занялся, вернувшись к себе домой. И какое же это было удовольствие, наконец-то спокойно отоспаться. Никаких тревог, никаких мыслей о том, что обязательно нужно сделать завтра. И вообще, в целом, никаких мыслей о деле. Так что о произошедшем в деревне после того, как я убыл оттуда, пришлось пытаться узнавать из разных источников. В основном это были расспросы моих коллег. Но и так у меня получилось узнать совсем немного. Пока ничего конкретного известно не было. Расследование продолжается, а потом меня срочно вызвал к себе капитан. И вот я стою перед ним. «Да вот, понимаешь, в чем дело, Касс», — продолжил говорить капитан. «С одной стороны, ты успешно закрываешь дела. И ведь как закрываешь? У нас таких результатов давно уже не было». Что ни дело, то по итогу ликвидируешь серьезную угрозу, способную спокойно перерасти в масштаб республики. И я сейчас ничуть не преувеличиваю. В прошлый раз не успей ты вовремя, и мы тот разлом замучились бы закрывать, если бы вообще смогли. Сейчас же, пока еще непонятно до конца, но не вскрой ты эту проблему, и все могло бы быть очень-очень плохо». А с другой стороны, уже второй раз все заканчивается массовой бойней, в результате которой исчезают населенные пункты. И я сейчас снова ничуть не преувеличиваю. Ты сам это прекрасно знаешь. Но в этом нет моей вины, недоуменно отвечаю. Вы сами сказали, если бы не я, то все было бы гораздо хуже. Понимаю я, но все же нехорошо, произнес капитан устало вздохнув. «Зовись все только от меня, то никаких вопросов к тебе не было бы, но я не один и даже далеко не самый главный. И некоторым из тех, кто выше, не очень нравится данная тенденция». «И что они хотят сделать?» — осторожно спрашиваю у него. «Я же как бы ни в чем не виноват, и выгнать со службы меня не могут. Но это официально, а неофициально можно мне такое устроить, что я сам сбегу отсюда». Не хотелось бы, тем более, что я не вижу за собой никакой вины, но... Пока ничего, просто на тебя обратили внимание, так что не выделяйся пока. Я постараюсь отвести их интерес от тебя, ни к чему тебя это. А я могу узнать, чем все закончилось в той деревне и что получилось выяснить. Расследование все еще ведется. Хорошо, что ты сказал карателям про зараженных. Они смогли захватить нескольких. Их изучают наши специалисты. А что с егерями? Их потрепали, но они смогли отбиться. В общем-то, у них все неплохо. Потери есть, но небольшие. Теперь закрыты на карантин. С ними работают. Так, сейчас про другое. Материалы расследований я тебе так уж и быть выдам, когда будет все готово. Напомни только. Может, как непосредственный участник заметишь что-то, что упустят другие констебли. Тебе же сейчас нужно зайти к нашим целителям и пройти у них полное обследование, на всякий случай. После этого можешь заглянуть к казначею и получить награду за закрытое дело. Ты заслужил ее. А в остальном ты пока в отпуске и выйдешь из него не раньше, чем закончится расследование, произошедшего в деревне. Также тебя могут из-за этого вызывать на допросы. Придется походить на них». Все серьезно, и то, что культисты смогли незаметно провернуть такое под самой столицей, сильно встревожило многих. «И надолго я в отпуске», — спрашиваю, стараясь скрыть радость. «Может, и нехорошо, но что-то я устал за последнее время, и побездельничать несколько недель не откажусь. Спокойные дни, тренировки, постоянный распорядок дня, дайте побольше». Как пойдет расследование. Но на неделю точно можешь рассчитывать. Неделя? Тоже неплохо. Понял. Спасибо. Искренне благодарю капитана. На этом все. Свободен. Служу республике. Развернувшись, быстрым шагом покидаю кабинет капитана, пока он что-нибудь не вспомнил или не придумал. А то пошлет меня еще куда-то вместо отпуска. А оно мне надо. Оказавшись в коридоре, оглядываюсь по сторонам, соображая, куда это мне нужно. Капитан сказал вначале к целителям, а значит, мне на другой конец отделения стражи, в лазарет. Там обычно обитают целители. Определившись с тем, куда мне идти, шагаю в нужную сторону. Никуда не спешу и наслаждаюсь царящей тут атмосферой. Тем более, что я вроде как в отпуске теперь, и торопиться мне некуда. Отделение стражей живет своей жизнью. По коридорам снуют служащие, погруженные в какие-то свои дела. Все размеренно, никакой спешки. Все это создает ощущение чего-то нерушимого, монолитного. Понятно, что это далеко не так, и случись, к примеру, в столице крупный прорыв или еще что-то сравнимое, то тут та еще суматоха и паника будет. Но сейчас... Побродив по коридорам, наконец добираюсь до лазарета. «Здравствуйте! Меня к вам капитан отправил», — громко говорю, зайдя внутрь заметив там нескольких целителей, занимающихся какими-то своими делами. «Пациентов у них нет, все койки пустые. Сами же целители, их трое, двое мужчин постарше, на вид лет пятьдесят, и один помоложе, лет тридцати внешне». Но то, как они выглядят, вообще ни о чем не говорит. Мало того, что они маги, которые могут прожить заметно дольше обычных людей, так и еще и целители. Эх, не совсем повезло. И не в том смысле, что они плохие маги целители, а в том, что тут еще должны служить девушки-целительницы, но сегодня, наверное, не их смена. Или их куда-то отправили. А? Удивленно обернулся ко мне один из них. — А, Констебль Касс, да, мы ждали вас. Проходите, ложитесь на любую койку. Мы сейчас займемся вами. Дойдя до ближайшей койки, ложусь на нее. — Какие-нибудь жалобы есть? — спросил целитель, подойдя ко мне. И это оказался один из пожилых целителей. — Нет, все нормально, — честно отвечая ему спустя несколько секунд молчания, в течение которых внимательно прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы и в самом деле все в порядке. Ничего не болит, не тянет и не тревожит. «Что-нибудь странное с вами происходило в последнее время?» Продолжил целитель задавать вопросы. «Закрыл прорыв недавно, а вот сейчас вляпался в историю с энергетическими паразитами. Это считается?» «Все считается. Но все же это немного не то, что сейчас интересует меня. Так, понимаю, со здоровьем ничего не было у вас». — Да, все так. Отвечаю, но вспомнив кое о чем, быстро продолжаю. — Хотя, стойте, кое-что все же есть. В прошлый раз целитель заметил какие-то странности с моей энергосистемой. — Странности? Хорошо, посмотрю и их. А пока расслабьтесь, пожалуйста, и снимите все щиты. Мне нужен полный доступ к вашему телу. Послушно расслабляюсь, краем глаза наблюдая за действиями целителя. Тот же приступил к своей работе. «Подойдите ко мне!» — слышу вдруг голос целителя, занимающегося мной. Спустя какое-то время вижу, что он, нахмурившись, что-то сосредоточенно магичит. «Что там такое?» — вопрос озвучить не успеваю. Меня резко бросило в сон. «Какого?» — пытаюсь дернуться, что-то сделать, но не в силах сопротивляться ему. Засыпаю. «Канстебль Касс, вы слышите меня?» Ворвался в мое сознание голос целителя. Целителя. Последние воспоминания промелькнули молнией, вырывая меня из остатков сна. Дернувшись, подскакиваю на койке и соскакиваю с нее, накладывая на себя магический щит и готовясь к бою. — Спокойно, все нормально, — произнес целитель, опустив руки и стараясь казаться как можно безобиднее. Остальные же целители вообще отошли от нас к дальнему краю лазарета. Что это такое было? Зачем вы меня усыпили? Задаю вопросы, проверяя помещение, в том числе и магией. Тут только мы. Больше никого не засекаю. Мне пришлось. Были кое-какие проблемы. Какие проблемы? Спрашиваю не спеша расслабляться. Может, тут больше никого и нет, но чего ожидать от целителей пока непонятно. Да, они вроде бы стараются казаться мирными, но... Вдруг это лишь для притупления моей бдительности? Мне показалось, что в вас засел энергетический паразит. Но мне так только показалось. Однако для безопасности я решил вас усыпить. Рассказывайте! Все! Приказываю нетерпящим возражений тоном. Усыплять меня они не имели права. Это была добровольная проверка служащего стражи. Я не был буйным и не демонстрировал агрессии. Поэтому стоит мне только дать этому ход, и у них будут проблемы. И стражи их не выгонят, целители слишком ценны. Но какой-то штраф могут и получить. А если все зайдет слишком далеко, и они еще раньше кому-то дорогу перешли, то могут и выслать из столицы куда-нибудь в глушь. У вас и в самом деле есть аномалии в энергетической системе. И одну из них я принял за засевшего вас энергетического паразита. Но при дальнейшем изучении выяснилось, что это все же не он. Однако я не стал уже вас будить, и мы закончили обследование, пока вы спали. — И каков ваш вердикт? — спрашиваю, немного расслабляясь, убирая магический щит. — Ситуация пусть и неприятная, но я понимаю их. И похоже, все же никто меня убивать тут не будет. Как и как-то вредить. Никакого паразита нет. Физически вы здоровы, а вот ваша энергосистема, она функционирует, как и должна. Никаких значительных отклонений от нормы. А аномалии в ней? С ними непонятно. Мы не смогли до конца разобраться в них. Они есть, они по всей энергосистеме, но больше всего их в области вашей груди. Выглядят, как энергетические сгустки в ваших энергетических каналах. Однако, как бы мы ни пытались воздействовать на них, ничего не получилось. Они полностью проигнорировали все наши попытки. Как уже сказал, взаимодействовать с магической энергией они вам никак не мешают. Возможно, они возникли из-за того, что вы были близко от закрывшегося прорыва высокой категории, и произошедший во время этого выброс энергии так повлиял на вас. Хотя раньше ни с чем подобным нам не доводилось сталкиваться, и ни о чем таком мы не слышали. Все, что сейчас можем сказать, это то, что за этим нужно наблюдать. По возможности заглядывайте к нам. Если не получится к нам, обращайтесь к любому целителю. Пусть он осмотрит вас и опишет увиденное. Я запишу на амулет состояние вашей энергосистемы в данный момент. На этом у нас все. Проверку вы успешно прошли, о чем мы и сообщим капитану. Хорошо, спасибо. Слегка отстраненно говорю ему пытаясь вспомнить во всех подробностях, что мне говорил прошлый целитель про аномалии в моей энергетической системе. Кажется, тогда они были по большей части только в груди, а теперь уже по всему телу. Этот же вопрос озвучиваю и целителю, занимавшемуся сейчас маной. Да, они по всему вашему телу. Могу предположить, что возможно, таким образом ваше тело пытается сделать дополнительные запасы магической энергии, Правда, обычно это происходит через увеличение объема магического источника мага, но... Но нужны исследования. Если у вас есть время, заходите к нам в любой удобный момент. и Если мы будем свободны, можно будет попробовать что-нибудь, чтобы лучше понять, что же это такое. Ответил мне целитель, протягивая простенький амулет, предназначенный для воссоздания записанной в него информации. В моем случае слепка моей энергосистемы и ее описание. Спасибо. Еще раз благодарю целителей возвращаюсь обратно в основное здание отделения стражи. Мне же еще нужно к казначею. Пока иду, гоняю по всему телу магическую энергию и внимательно слежу за ощущениями. Вроде все и в самом деле нормально. Я бы даже сказал, что в некоторых местах моих энергоканалов энергия начинает бежать быстрее. Но, может, мне это только кажется. Не знаю. Целитель прав. По-хорошему, нужны нормальные исследования. И если у меня в этот раз будет время, то, пожалуй, воспользуюсь его предложением и похожу к ним. Хуже все равно не будет. А нужно все же разобраться, что со мной происходит. И еще вопрос. Что такое во мне увидел тогда деревенский лекарь? Ведь это что-то его настолько удивило, что он даже перестал создавать заклинания внешне проверил я все такое же никаких изменений остается только что то энергетическое но целители меня проверили ничего нет лишь вот эти аномалии дело в них или есть еще что то что целители не заметили лекарь знал что это такое жаль теперь уже не спросить у него погруженный в свои мысли не заметил когда шел до казначея Пришел в себя лишь у нужной двери. Встряхнув головой, отгоняя лишние мысли и оглянувшись по сторонам, захожу внутрь. Сразу же готовлюсь ко всему, чему угодно, прекрасно помня прошлый раз. А сейчас сумма награды тоже должна быть солидной. Но встретила меня лишь тишина и тихий звон монет, изредка нарушающий ее. Осмотревшись по сторонам, замечаю сорвата рядом с открытым сейфом. «Сорват!» Зову его, а то он, похоже, настолько поглощен своим занятием, что даже не посмотрел, кто зашел к нему. «Кас?» — спросил он, бросив на меня взгляд. «Да, это я», — отвечаю, слегка усмехнувшись, и иду к нему. «Снова пришел грабить бедного казначея?» — спросил сорват, доставая сейфа мешочки с монетами. Когда их на столе стало десять, он закрыл сейф. «Пять сотен золотых монет» произнес он, пододвигая мешочки ко мне. Неплохо. Произношу со сложной интонацией. Почему со сложной? Так сам не знаю. Радоваться мне, что выдали столько монет, или же расстраиваться, что меньше, чем в прошлый раз. Ну, так-то никакой прорыв в этот раз я не закрывал. Бери давай, мешок дать, спросил казначей. А давай. Обычный холощовый мешок почти в ту же секунду оказался на столе я стал складывать в него мешочки с монетами. По привычке заглядываю в несколько из них, проверяя содержимое. «Золото. Примерно 50 монет в каждом мешочке. Все верно». Сложив все в один большой мешок, закидываю его на плечо. На самом деле, с денежной стороны, все в последнее время идет очень даже хорошо. Всегда бы так. Хотя, с другой стороны, деньги не стоят всего того, во что я влипаю в последнее время. А еще было бы отлично, оставайся у меня в итоге хотя бы больше от счастья от этих денег. А то вроде бы получаю и весьма солидные суммы, но в итоге от них почти ничего не остается. В этот раз ну же ведь накуплю каких-нибудь боевых артефактов или еще на что-то потрачу. И не сказать же ведь, что на ненужное трачу. «Береги себя, касс!» — попрощался со мной казначей, когда я, устроив мешок поудобнее, собрался уходить. «И ты себя сорват!» «Выйдя от казначей, направляюсь в банк. В отделении стражи делать мне больше нечего, так что пора начинать погружаться в законный отпуск. И дни моего отпуска потянулись один за другим. Или, правильнее будет, замелькали один за другим». Несмотря на то, что я вроде как должен отдыхать, дни были загружены по полной и отдыхом там даже и не пахло. Тренировки с мечом, тренировки для физического развития тела, тренировки с магией, посещение целителей нашего отделения стражей, различные эксперименты там, посещение различных лавок и рынка в поисках интересных и нужных вещей. Буквально за пару дней расписание моего дня приняло законченный вид, и дальше все дни пошли похожие друг на друга, как близнецы. И как же хорошо, что я каждый день заходил к целителям. Кроме того, что они пытались понять, что же такое творится с моей энергосистемой, они еще и латали мой организм, который был слегка в шоке от объема обрушившихся на него различных тренировок. А как же иначе? Если со всеми этими расследованиями я довольно заметно запустил себя, нужно это исправлять, причем как можно скорее. Чем я и занялся со всем рвением. Но не обошлось и без некоторых неожиданностей, о которых меня предупреждал капитан. Несколько раз меня срочно выдергивали на допросы, независимо от времени дня и того, чем я был занят. «На тренировке? Без разницы. Бросай все и иди. У целителей, Та же история. Так что приходилось бросать то, чем был занят, и идти вместе со стражниками на допрос. Сами же допросы. Ничего интересного. Задавали мне разные вопросы о моем деле, о том, что произошло в деревне. Почему это делают, я прекрасно понимал. Поэтому старался отвечать подробно и честно, не забывая озвучивать все, что заметил, и свои догадки. Впрочем, на меня сильно не давили, и каким-то преступником я себя не чувствовал. Скорее, это было обычное общение с коллегами, которые желали узнать все, что мне известно о деле. В итоге, за всеми делами целых три недели пролетели незаметно. А последнюю неделю меня даже не дергали на допросы. Откровенно говоря, я даже стал уже как-то и привыкать к такому распорядку дня. И за эти три недели у меня получилось достигнуть немало всего. Хорошо подтянул физическую форму, не в последнюю очередь благодаря целителям, которые терпеливо убирали последствия моих изматывающих тренировок. В магии тоже получилось неплохо продвинуться, но тут уже без особых успехов. Немного улучшил контроль над энергией, отточил известные заклинания и начал учить несколько новых, но до уверенного их применения еще далеко. На этом, к сожалению, успехи заканчиваются целители несмотря на их и мое старание, так и не смогли разобраться в том, что происходит с моей энергосистемой. Она меняется, это уже очевидно. Становится более емкой, выносливой. И можно было бы сказать, что это благодаря моим тренировкам, но нет. Конечно, они тоже влияют на нее, однако не настолько сильно. Чтобы добиться такого эффекта, мне понадобились бы месяцы, а тут каких-то три недели. Энергетические сгустки же никуда не делись. Наоборот, они стали еще четче и начали образовывать новые энергетические услы непонятной емкости и предназначения. В общем, я вроде бы становлюсь сильнее в магическом плане, но к чему это приведет в итоге, непонятно. И от этого становится даже как-то немного страшно. Несмотря на полностью загруженный день, пока в отпуске, думал навестить Самоэля. Узнать, как у него дела, как он держится после смерти дочери. Но не получилось. То его дома не было, когда я приходил, то в отделении стражи его не получалось поймать, когда я там был, то его вообще куда-то отсылали. Так или иначе, встретиться у меня с ним не получилось. Даже закралась мысль, что он стал избегать меня. Но дальше мысли это не пошло. Не до того было. В целом я доволен отпуском и благодарен капитану, что он отправил меня в него. И, судя по услышанным обмолвкам, когда я в последний раз был в нашем отделении стражи, скоро уже расследование должно будет закончиться и мой отдых завершится. Даже и не знаю, радоваться по этому поводу или грустить. Вроде бы и хочется уже заняться делом, а вроде бы еще и не надоело отпуск». Закончив очередной день, поужинал и завалился спать. Со всей этой нагрузкой, которую я на себя взвалил, даже не до каких-то размышлений и просто лишних мыслей. Просыпаюсь посреди ночи от оглушительного грохота. Подскочив с кровати, зажигаю светильник и оглядываюсь по сторонам. Дом цел, стоит на своем месте. Тогда быстро одеваюсь, цепляю на себя защитные артефакты и выскакиваю на улицу. Темно. Почти ничего не видно. Почему-то не работают уличные фонари, но такое бывает. Ничего удивительного. Вроде бы все нормально. Но откуда тогда грохот? Это точно не кто-то какой-нибудь ящик на улице уронил. Тут что-то другое. Осмотревшись и ничего подозрительного не увидев, накладываю на себя заклинание ночного зрения и обхожу дом по кругу. Все в порядке. Неужели приснилось? Пожав плечами, уже собираюсь возвращаться обратно в дом, как поднимаю взгляд и смотрю в сторону центра города. А там огромное облако пыли, поднимающееся высоко в небо. Мне не приснилось. Грохот все-таки был. Что-то взорвалось в самом центре города. И, судя по облаку пыли, взрыв был мощным. Бегом заскакиваю в дом и начинаю собираться. Броня, оружие, артефакты. Беру все, что может мне понадобиться. А то если это в самом деле взрыв, а не что-то другое, то неизвестно, когда я вернусь домой. Закончив сборы и выскочив на улицу, вижу, как из ближайших домов тоже выскакивают люди и пытаются понять, что случилось. Я же без раздумий направляюсь в мое отделение стражи».